Глава 1257. На этот раз Хаджар уже не сомневался, что находится именно в лесу, среди простых деревьев, которые растут в любом месте, стоит только сойти с дороги или тракта. Под ногами стелился мох, приятный и мягкий, совсем не такой, какой закрывает уставшую от сражений и крови землю. Над головой плыли облака, столь реалистичные, что даже Хаджар на миг обманулся тем, что они казались настоящими. Это было хорошее место, спокойное, никогда не видевшее войн или распрей, где не охотились звери, где не ступала нога человека. Хаджар вдруг ощутил, как ему на плечи горой опускается усталость. Глубокое ощущение того, что силы покидают его. Он так много миль стоптал своими простецкими сапогами, так много крови пролил своими натруженными мозолистыми руками. Все его тело еще немного и будет напоминать один сплошной шрам. Душа израненная и рваная. Хаджар мало чем отличался от живого мертвеца. которого способен поднять, овладевший словом мёртвых. Зачем он продолжал идти? Почему? Разве он не заслужил немного отдыха, хоть чуть-чуть? Сейчас присядет рядом с деревом, послушает немного тишину, понаблюдает за ходом степных облаков и уснёт. Да, хоть немного, хоть чуть-чуть. Просто поспни, не сдавайся, мой ученик. Сколько раз можно говорить, что он не его ученик? Впрочем, это все не важно. Он лишь немного поспит. Когда ставший воином прекращает борьбу, он перестает быть собой. Не предавай себя, мой ученик. Во что бы то ни стало, оставайся тем, кто есть. Кем ты выбрал стать, сам или из-за поворота жизненного пути, неважно. Воин должен сражаться. «Должен и ты ради тех, кто не может!» «Ты споешь мне свою лучшую песню?» «Я буду петь тебе ее каждый день!» Перед внутренним взором Хаджара промелькнули зеленые глаза. Только теперь он понял, что они были похожи на глаза его матери. «Что же?» «Говорят, что мужчина выбирает жену, которая будет либо похожа на его мать», либо не иметь с ней ничего общего хаджар знал из какой он категории он открыл глаза завёрнутый в шарф он сидел под деревом корни оплетали ноги хаджара мох поднимался по ним укутывая тело мягким одеялом столь уютным и нежным столь же и смертельным обнажив фалы клинок хаджар рассёк им древесные путы а затем резко выпрогнал из растительного плена и перекатившись по опушке, врезался спиной в холмик. Правда, теперь он знал, откуда на ровной поляне взялись эти самые холмики. Они тянулись вглубь леса сотнями и тысячами. Сколько из них было соратников Ерфана, последователей ордена Ворона, а сколько тех, кому посчастливилось отыскать когда-то страну Ветра. Хаджар не знал, да и знай он, какая разница. Отряхнувшись, он повернулся к пролеску, туда, где, как ему показалось, он увидел промелькнувшую фигуру воина, закутанного в чёрный плащ и со струящимися из-под плаща белыми волосами. "Я не твой ученик", повторил Хаджар. Сколько времени он шёл по этому волшебному лесу? Сколько боролся с ощущением усталости и неизбежности Хаджар не знал, но в какой-то момент всё прекратилось. Хаджар стоял на поляне, окружённой деревьями и холмиками. Она и была тем местом, где нашла свой последний приют. Она прекрасно мерцающий призрак подлетел к каменному ложу. Словно ритуальный алтарь, он был единственным камнем в этом лесу, возвышался над травой и мхом. Простой, высеченный явно не рукой мастера, он был вечной кроватью для той, кто уже не различит ни камня, ни перины. Девушка, пусть и приятной, но простой внешности, лежала на нем. Столь же простое платье из добротной, но дешевой ткани — белым крылом спускалась к земле. Хаджар уже видел её в воспоминаниях чёрного генерала. Это была та самая смертная, ради которой первый из дарханов покинул седьмое небо, а затем выполнил приказ Дергера и оставил в саду бога войны возлюбленную горшечника. Странно, но почему-то, сколько бы ни старался Хаджар, Он не мог вспомнить, как её звали, а где он не смог заплатить, прошептал чёрный генерал. Было видно, как он пытался дотянуться рукой до лица словно спящей девушки, но не мог. Его ведь даже не существовало в реальности. То, что видел Хаджар, было лишь тем небольшим влиянием, которое враг мог оказать на его сознание. Никто и никогда не мог заплатить. За пол Хаджар не договорил. Он увидел Ерфана, могучего воина, к битве с которым Хаджар все это время мысленно и морально готовился. Тот лежал поодаль от алтаря. Его броня, похожая на охотничий костюм, не была повреждена. Оба рубиновых клинка не сломлены и не обогрены кровью. Шляпа так и не слетела с головы, но при этом Ворон, спутник обоего руковомечника, жалобно каркал над своим мёртвым товарищем. Трава уже оплетала конечности Герфана, а сам он постепенно погружался в землю, туда, где лежали сотни и тысячи таких же, как он, тех, кто не смог заплатить за наследство. Что же, не всем битвам суждено состояться. Хаджар переступил через тело и подошёл к девушке. Он, с молчаливого позволения Дархана, дотронулся до неё. Холодная, как камень, но при этом почему её тело не тронуто временем, спросил Хаджар. Я не чувствую никакой магии или энергии. Первый из Дарханов промолчал. «Я все еще жив, мой ученик», — наконец ответил он. «И есть тайны, которые я не могу тебе рассказать, потому что...» Хаджар посмотрел на свою правую ладонь. Там все еще белело несколько шрамов от клятв, принесенных на собственной крови. «Что я должен сделать?» «Ты сам знаешь, мой ученик». Хаджар знал. Знал, возможно, с самого начала. И именно поэтому в его руке был меч. «Ты готов заплатить цену, мой ученик?» Хаджар вспомнил те зеленые глаза, что видел во сне. «Есть битвы, которым не суждено состояться, и обещания, которым не дано сбыться. Она расскажет ему обо мне хорошие истории», произнес Хаджар. «И может, он не будет держать на меня зла». Может, прозвучало где-то рядом чёрный генерал исчез. Хаджара остался с телом смертной один на один. Мгновение. Алый клинок, окутанный сиянием, опустился на тонкую женскую шею. Таш, пытавшийся разобраться в рунах на поясе, внезапно почувствовала угрозу. Она успела отпрыгнуть в сторону как раз вовремя. Как древний артефакт породил очередной взрыв. Вот только на этот раз, когда улеглась пыль, от пояса огня осталось даже клочка кожи. В небольшой воронке стоял Хаджар, северный ветер, почти никак не изменившийся за эти 3 дня. Разве что морщины на лице стали чуть глубже, да и вокруг шеи был обмотан синий шарф из странной шерсти. Что произошло? спросила Таш. Длинная история, не сразу ответил Хаджар. Что за шарф? Понятия не имею. Как ты выжил? Хаджар не ответил. Выжил ли он? Да, разумеется, но ненадолго. Ровно на 100 раз по 6 лет, если быть точным, именно такой срок у него остался. Всё в этом мире имеет свою цену. как ее имеет и сам мир, его семья. Ей оказалась жизнь Хаджара. Тот, кто хотел забрать наследие, должен был отдать весь свой жизненный путь, кроме ста раз по шесть лет. Этого времени хватило бы черному генералу, чтобы его наследие проросло внутри жертвы и позволило врагу освободить себя с горы черепов. Ирфан не смог отдать свой жизненный путь и потому оказался не способен покинуть страну ветров. Иногда встречаются такие дороги, на которых нельзя повернуть назад. Теперь, даже если Хаджар успеет спастиr к имею, то ему будет не суждено обнять своего ребёнка, поднять его на плечи, показать этот чудный мир. До парада демонов оставалось чуть больше шести с половиной веков. Жить Хаджару оставалось столько же. Но воин, но отец должен делать то, что он должен — заботиться о своей семье. «Пойдем», — Хаджар повернулся в сторону пылевого облака, которое поднимало чащееся в их сторону посольство драконов. «У нас не так много времени». Таш не особо понимала, что произошло, и это ее сильно нервировало. Так же, как и то, что, может, ей показалось. Но, кажется, синее пятно на мече полукровки стало чуть больше.